Глава 28 На следующий день, когда время подошло к Ленчу, я стал думать, что с Антонией случилось что-то неладное, и не на шутку встревожился. Вечером она не вернулась домой. Не было ее и всю ночь. Довольно поздно вечером я позвонил ее матери, и двум-трем подругам, но не смог напасть на ее след. Затем позвонил на квартиру Роуз Мэри, однако там никто не ответил. Я сидел с бутылкой виски и ждал появления Антонии, а потом крепко уснул на софе. Проснулся на рассвете с затекшими руками и ногами и отчаявшийся. В семь утра снова позвонил Роуз Мэри, и на всякий случай в Рэмберс, но, как и прежде, ответа не получил. В девять часов я позвонил в парикмахерскую, и мне сказали, что миссис Линч Гиббон к ним давно не записывалась. Отсюда я сделал вывод, что либо у Антонии теперь другой парикмахер, либо она мне просто солгала. У меня не хватило смелости позвонить Палмеру. Около десяти утра в дверь раздался звонок, но это были всего-навсего грузчики с мебелью, остававшиеся на Лоундес-сквер. Внося ее, они задели край письменного стола «Карлтон-хаус», проталкивая его в дверь. Когда они ушли, я встал и грустно поглядел на стол. Потом облизал палец и поводил им по царапине, чтобы она немного потемнела. Нашёл палитуру и протёр ею стол, но он так и не стал прежним. У него появился покинутый временный вид. словно он думал, что выставлен на аукцион сотби. Комната не оправилась после всех событий. Я позвонил еще несколько раз, в том числе и в местное отделение полиции, и попытался выяснить, не произошел ли с Антонией несчастный случай. И опять без толку. В начале 12-го зазвонил мой телефон, но это оказался Миттон, и его интересовал Рейнвейн. Я волновался до невероятной степени, до полного безрассудства и не находил себе места. Антония никогда не покидала дом без предупреждения. Это было не в ее правилах, и мне стало представляться, как она лежит без сознания на больничной койке или плывет лицом вниз по течению темзы. Напряжение вернуло меня к детским переживаниям и страхам, когда моя мать где-нибудь задерживалась. Сейчас, как и тогда, я селился успокоиться, говоря себе, через час, через два она возвратится, и все станет понятно, все будет как обычно. Но минуты летели за минутами, не принося никаких новостей. Конечно, мой брак в целом сохранился. Тут Гонория была права, и тому имелось немало подтверждений. Наверное, посторонний решит, что я малодушен, но, расставшись с ганорией и придя домой, я желал, чтобы Антония меня утешила. Я, как всегда, приготовил для нее мартини, рассчитывая, что она появится после шести часов вечера». Никакой замены комфорту, создаваемому дружбой, в которой не сомневаешься, не существует, и в конце концов, несмотря на все случившееся, Антония и никто другой оставалась моей женой. Я не видел в этих соображениях ничего нелогичного, да в них и не было ничего нелогичного. Когда я расстался с Ганорией, мне сделалось ужасно больно. И причиной этой боли стали наши последние реплики. Тем не менее, я сидел в ожидании Антонии, прежде чем начал беспокоиться, ощущая сильнейший духовный подъем. Если учесть крайнюю сложность и опасность ситуации, наше объяснение прошло весьма неплохо. Меня поразило, что Ганория вообще согласилась со мной говорить. Очевидно, что даже сейчас она не сказала Палмеру о моем состоянии. Я с удовольствием вспомнил ее дрожащую руку. Она сказала, что не должна обнадеживать меня. И, однако, обнадежила меня. А ведь она по-настоящему умна. Конечно, я трезво сознавал, что надежды мало, очень мало но для влюбленного даже слабый свет сияет долго. Больше всего я нуждался в отсрочке. Мне не верилось, что Гонория и Палмер уедут и никогда не вернутся в Англию. Я знал, что увижу её вновь. Дальнейшие размышления привели меня к выводу, что мою жену и брата Гонории теперь ничто не связывает. Итак... Или я потеряю гонорию, и все станет как прежде, или, что маловероятно, я соединю с ней свою судьбу, обрету новую землю и новое небо над головой, а прошлое будет сметено решительным ударом. Я сам сделаюсь новым человеком, и если она безжалостно оттолкнет меня, все равно... Явлюсь к ней, пусть даже мне придется переступить через кровь. Этот внутренний монолог прервала растущая тревога за Антонию. Лишь к середине следующего дня, когда усталость начала проходить, я смог мысленно вернуться к Ганории и обдумать ее слова про отрубленную голову. Накануне я радовался, что не послал ей свое первое письмо, в котором объяснял свое поведение, хотя мой анализ был жестким и беспощадным. Я любил ее не как замену Палмеру, которого я любил, потому что он соблазнил мою жену, в этом я не сомневался, и ее собственная интерпретация тоже не вызвала у меня особой симпатии. Я любил ее не потому, что кровосмешение пробудило во мне непонятный ужас, но, подумав, я осознал, что сцена в Кембридже не поблекла в моей памяти. Она по-прежнему задевала воображение, пугала и ничем не затмевалась. Я закрыл глаза и опять увидел все, что тогда происходило. В дверь с силой постучали, и в комнату вбежала Антония. Я испытал одновременно облегчение и страх. Подскочил к ней и стал трясти за плечи. Антония засмеялась. Затем сняла шляпу и пальто и бросила их на кресло. Она была в приподнятом настроении, казалось чуть ли не пьяной. Я с изумлением уставился на нее. — Черт побери! Я тут чуть было не рехнулся. Где ты пропадала? «Дорогой», — сказала Антония, — «нам сейчас надо выпить и крепко. Потерпи, я тебе все расскажу. Прости, что я не дала тебе знать раньше. Но ты сам все поймешь. Садись, а я достану бокалы». Я сел на Софу. Теперь, когда она вернулась, я ощущал только усталость и раздражение. Хорошо бы сейчас лечь в постель. Тяжелый, беспробудный сон прошлой ночи не принес мне облегчения. Антония устроилась рядом со мной, поставила бокалы на стол, а потом повернула мою голову так, чтобы я смотрел ей в лицо. Она перелила большую часть мартини из своего бокала в мой. В ее жесте было что-то смутно знакомое — Она продолжала глядеть на меня своими ясными, увлажнившимися карими глазами. Ее волосы сверкали, как светлая медь. С чего это я вообразил, будто она постарела? Ее некрашенный рот был подвижен и нежен. — Хорошо, хорошо, — произнес я. — Рад тебя видеть. И взял ее за руку. — Дорогой, — начала Антония. «Мне трудно приступить к разговору, ведь я не знаю, что тебе известно». «Известно о чем?» «Обо мне и Александре». «О тебе и Александре?» — переспросил я. «Ты убеждена, что назвала верное имя?» «Дорогой мой!» — продолжала Антония. — Боюсь, что нам не до шуток. — Неужели ты ни о чем не подозревал? Ты должен был знать об этом долгие годы. — Знать о чем? — Ну, что я и Александр... Давай говорить откровенно. Александр — мой любовник. — О, Господи! — воскликнул я и встал. Антония попыталась удержать мою руку, но я отдернул ее. «Ты хочешь сказать, что ничего не знал?» — удивилась Антония. «Но наверняка догадывался. Я была уверена, что ты знал. А вот Александр немного сомневался». «Каким же ничтожеством вы оба меня считали?» — возмутился я. «Нет». Я не знал. Конечно, я понимал, что вы очень хорошо чувствуете себя вместе, но об этом понятия не имел. Вы полагаете, что я бы так легко смирился? Плохо же вы меня знаете. — Но ты же прекрасно перенес мой уход к Андерсону, — возразила Антония. — Это одна из причин, почему я считала, что ты должен был знать, должен был понимать, что связывает меня с Александром. К тому же это было так очевидно. — Ты глупа, — заявил я. — Палмер, совсем другое дело. — С чего ты взял, — сказал Антония. — И что ты имеешь в виду, говоря, будто не смиришься? — Я люблю вас обоих и ты любишь нас обоих. Александр любит, я от тебя с ума сойду, не выдержал я. Ты знаешь, вы нужны мне оба, — продолжала Антония. Что ж, с этой минуты тебе придется обойтись лишь одним из нас. Не говори так, дорогой, — страстно взмолилась Антония. Она встала и попробовала снова взять меня за руку, но я сунул ее в карман. «Это правда, что мы оба любим тебя и не можем без тебя обойтись, да и не обойдемся. Ты так замечательно вел себя с Андерсоном, и не надо сейчас все портить. Я исчерпал все терпение и все прощение». Тогда постарайся быть разумным, мой дорогой Мартин, мой мальчик, начала убеждать меня Антония. И, дорогой мой, не смотри на меня так. В конце концов, такое положение вещей сложилось не вчера, и я не вчера стала об этом думать. Но я долгое время ни о чем не подозревал, уточнил я, и давно это у вас. С незапамятных времен, в общем, всегда — призналась Антония. — Я не хочу сказать, что мы постоянно встречались. По-разному бывало. Но наш роман не прерывался. — Всегда? — Ты имеешь в виду с первых лет нашего брака? — Даже до того, как мы поженились. Я влюбилась в Александра с первого взгляда, но слишком долго не могла поверить в свою любовь, а потом стало уже поздно. — Помнишь, ты не знакомил меня с Александром до объявления нашей помолвки. Ты говорил, что он всегда отбивал твоих девушек, а потом все покатилось по заведенной колее. У меня не хватило мужества. — Ты полагаешь, что наш брак фактически не существовал? — Нет, конечно, он существовал, и я любила вас обоих и теперь люблю вас обоих. «Не думаю, что ты понимаешь смысл этого слова», — заметил я. «Ты меня больно обидел», — возмутилась Антония. Мы посмотрели друг на друга. Ее лицо показалось мне надменным, даже величественным. Она спокойно выдержала мой суровый взгляд. Внутренне она еще не вернулась домой и продолжала странствовать. Она напоминала мне актрису, но большую актрису. Я подошел к окну и поглядел на магнолию. Неяркое солнце освещало мох на старом стволе. У дерева был какой-то мертвый вид. «Почему ты мне сразу не призналась?» — спросил я. «Говорю тебе, я думала, что ты знаешь. Мне казалось, что ты предпочитаешь вести себя мягко и неопределенно». «Ладно. А тебе-то почему взбрело в голову именно сейчас вести себя так мерзко и определенно?» «Меня пробудил Андерсон», — пояснила Антония. «Он сделал меня гораздо увереннее». После него я уже не могла продолжать прежнюю жизнь. Я полюбила Андерсона. Я была им безумно увлечена и ничего не могла с собой поделать. Это было прекрасно и в то же время пугало. Земля уходила у меня из-под ног. Конечно, Александра чуть не убил мой уход. Он все чувствовал за много миль, и я боялась, не сойдет ли он с ума. Он страдал куда сильнее твоего. А он узнал об этом раньше, чем я? Да. Я не могла его обманывать. Во всяком случае, он догадался. Но ты обманывала меня. А ты обманывал меня. Это другое, — возразил я. Ты говоришь о сходных ситуациях так? будто они в корне различны», — в свою очередь не согласилась Антония. «Конечно, в нашем браке с самого начала было что-то не то. И ты это, наконец, понял. У тебя тоже должна была появиться другая женщина, и я бы тебя простила». «Идеальных браков вообще нет в природе», — ответил я. «Но в наш я верил». Теперь ты утверждаешь, что он с самого начала был неудачен. Ты не оставляешь мне даже прошлого. — Ты такой фантазер, Мартин, — заявила Антония. — Ты грезишь и стараешься не видеть, каково все в действительности. Но сейчас тебе необходимо взглянуть правде в глаза, и не надо себя жалеть. — Не будь такой жестокой, Антония. Я просто хочу понять. Ты сказала, что тебя пробудил Палмер. Да. Благодаря ему я стала честнее. Возможно, и смелее тоже. Лучше все открыть, сумев сохранить собственные достоинства и ничего не разрушить. Как замечательно, что мне удалось удержать тебя после Андерсона. Но я удержала и Александра. Как бы он ни страдал, наша связь не прекращалась, и это великолепно. Великолепно. Понимаю. Значит, ты опять хочешь попробовать все со мной? Дорогой, — попеняла меня Антония, — я знаю, что ты с этим справишься. Она подошла ко мне сзади, и я ощутил как она ласково прикоснулась к моему плечу. Я по-прежнему стоял, заложив руки за спину, и смотрел на Магнолию. — Почему ты думаешь, что я справлюсь? — спросил я. — У тебя должно получиться... — с настойчивостью убеждала меня Антония. Она схватила меня сзади за руки и взяла их в свои. Я не стал оборачиваться но позволил ей это сделать. «Ну, а как быть с Джорджи?» «Да, это настоящее горе», — отозвалась Антония. Александра ужасно обидела история с Андерсоном. Пока все продолжалось, ему было так больно, что он не мог даже сердиться. И как следует разозлился только, когда все кончилось и тогда ему захотелось отомстить мне. Ты подразумеваешь, что Александр вовсе не собирался жениться на Джорджи? Он думал, что желает этого, — пояснила Антония, — но бедняжка обманывала себя. На какое-то время мы отдалились друг от друга, и для нас это был сущий ад. «Ты же не мог не видеть, как я страдала». Он вообразил, будто хочет чего-то нового. Его роман с Джорджи начался просто так. Он хотел немного развлечься. Он был полубезумен. Но потом, конечно, понял, что ничего хорошего из его связи не выйдет. Вот почему Джорджи пыталась покончить с собой. Она догадалась, что Александр любит меня а не ее. Голос Антонии стих где-то у меня за плечом. Это правда? Я был ошеломлен, отупел и чувствовал себя как пустой сосуд, который то и дело швыряли, стараясь разбить. Теперь я лишился последней опоры, любви Джорджи. Я был готов поверить, что Джорджи все время любила Александра. Во всяком случае, все время его ждала. Однако свои драгоценные волосы она прислала мне. Я повернулся и поглядел на Антонию. Мы стояли у окна. Она погладила мою руку и наклонила голову вперед хорошо знакомым мне жестом властной нежности. «Бедная Джорджи», — произнесла Антония, — «но она молода и скоро найдет себе кого-нибудь». «Ты должна быть довольна собой», — съехидничал я. «Получилось так, что в конце концов все влюблены в тебя». Антония улыбнулась с видом победительницы. Просто я хороша в любви, заключила она, а потом дотронулась до моей щеки. Не отвергай мою любовь, Мартин. Я должна удержать тебя в моих любовных сетях, и мы удержим тебя, знай это. Мы тебя никуда не отпустим. Мы и раньше так жили, не правда ли, но сами не сознавали. Может быть, мы все немного замечтались но теперь поняли, как обстоят дела, и наша жизнь пойдет на лад. Она и раньше могла бы наладиться, найдись у меня мужество А если мы смелы и желаем друг другу добра, то надо быть правдивыми, и все станет лучше, гораздо лучше, — она говорила мягко и массировала мне щеку, словно втирала в нее какой-то волшебный бальзам. Я отдернул ее руку и поцарапал щеку, которую она гладила. «Что ж», — сказал я, — «хорошо, что тебе не придется менять фамилию. Для всяких торговцев и поставщиков будет меньше хлопот. Я рад, что мы сохраним тебя в нашей семье». Антония ласково улыбнулась. «Дорогой мой», — начала она, — «я так хорошо знаю твой милый иронический ум. Это так трогательно, когда ты стараешься скрыть свою доброту и говоришь о серьезных вещах легкомысленным тоном. Итак, я играю свою прежнюю роль и остаюсь ангелом света и милосердия». «Ты слишком хороший человек», — призналась мне Антония. Ты не можешь быть грубым даже когда пытаешься у тебя гораздо лучше характер чем у твоего брата как я тебя люблю она силой обняла меня отставив назад ногу в туфле на высоком каблуке мне сделалось больно от ее объятий а что думает палмер о том как ты переметнулась к александру спросил я через плечо После ее исповеди я жаждал хоть немного крови. Она отодвинулась от меня, и ее лицо исказилось от боли. В его выражении не было видно прежней наигранности. Поколебавшись, она ответила. Я ему не говорила. — Почему? — Потому что Александр слишком много для меня значит. Я не в силах переступить черту. Это была наша тайна, и Александр не хотел, чтобы я говорила. Я полагала, что под конец решусь и сообщу ему, но все время откладывала. Однако он сам догадался. Неужели? Как ему удалось? И когда? Как, я не знаю раздраженно бросила мне Антония. Она отвернулась от меня, полураскрыв рот и заламывая руки. Сначала у меня промелькнула мысль, что ему сказал ты. Но, конечно, это невозможно, и вдобавок ты ни о чем не подозревал. Когда в прошлый уикенд, помнишь, я уехала к маме, тут он, наверное, и обнаружил. Может быть, нашел письмо или что-нибудь еще. — Он был страшно рассержен, оскорблен и порвал со мной. «Понимаю», — отозвался я, — «понимаю, бедный Палмер. Но все хорошо, что хорошо кончается, не так ли?» «Да, конечно». Ее лицо расслабилось и вновь радостно засияло. Словно сквозь напускную жесткость проступила свойственная ей душевная теплота. «Да, конечно. У меня гора с плеч свалилась. Я все-таки не лишилась Александра. Кто знает, быть может, этот опыт с Андерсоном и доказал мне, что моя любовь к Александру сильна и неподдельна. Вот почему я смогла сказать тебе правду» и теперь начну жить честно. Я действительно благодарна Андерсону. — Ты не лишилась Александра, — подтвердил я, — и не намерена терять меня. — Значит, ты очень везучая. — Значит, я очень везучая, — весело повторила она, отступила на шаг и взяла меня за руки. Кто-то постучал в дверь. Мы бросились в разные стороны, как застигнутые любовники. Я откликнулся, входите. Это оказалась Роуз Мэри, изящная, подтянутая, в новой маленькой черной шляпке с тонким, словно карандаш, зонтиком. «Приветствую вас», — чопорно проговорила она. «Я только что вернулась и решила забежать к вам на минуту». Она шагнула вперед и положила сумку на письменный стол. — Я принесла вам авокадо, — начала она. Увидела их в Хэрротс и подумала, что стоит купить, пока они есть. Вы же знаете, они не всегда бывают. Еще не очень зрелые, но продавец сказал, что если подержать их в теплой комнате, через день-два можно будет есть. Я повернулся к роуз мэри Сестричка, тебя ждут! «Ошеломляющие новости!» — сообщил я. «Моя жена выходит замуж за моего брата. Отлично, не правда ли?» «Дорогая!» — воскликнула Антония. «Мне остается только одно», — иронически отметил я, — «без памяти влюбиться в Роуз Мэри. А потом мы все уедем и заживем дружной семьей в Рэмберсе. Я расхохотался».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 Я достал смявшееся и надорванное письмо и прочел. «Мартин, мы улетаем в Америку 11 числа и собираемся там остаться. Скорее всего, будем жить на западном побережье, и Гонория вместе со мной станет преподавать в университете. Не вижу причин, по которым наши дороги могут сойтись вновь,